Глава 53 Не знаю почему, но я испугалась, увидев Игоря. Как-то неуместно поздно до меня дошло, что я выбрала кафе, которое находится в шаговой доступности от офиса бывшего. Нужно только парк перейти. Пока мы были вместе, Игорь говорил, что работает слишком много и не успевает пообедать. Люцифер дал поблажку? Или он всегда мне врал? «Чего тебе?» – тихо спросила я, ничем не выдавая волнения хотя внутри всё похолодело. «Как же!» Игорь подошёл ещё ближе. «Я ведь очень беспокоюсь за тебя. Ты попала в дурную компанию. Пустила в свою квартиру, не пойми кого». «Не стоит. У меня всё прекрасно». От волнения кружилась голова. «Вот уж правда. У беременных эмоции не в порядке. Это прекрасные люди, которые не раз выручали меня, поддерживали и заботились. Я полностью им доверяю». «Правда?» Игорь посмотрел на Йоргиса, который отвлекся, глядя на отражающийся в воде блик фар. Казалось бы, такая мелочь, а смотрел как завороженный. Знаешь, Ди, я подумал и решил. Наверное, зря я на свадьбу Люцифера разозлился. Радуйся, я все же на тебе женюсь». Спасибо преподавателям старой закалки, которые учили меня играть в любой обстановке, не сбиваясь с темпа. В этот момент впору истерично рассмеяться, но лучше сохранить лицо. В конце концов, люди музыку слушают. Ты опоздал. «У меня уже есть муж, и я очень счастлива в браке». «Бред не неси. Никого у тебя нет. Паспорт в квартире пролежал. Забыла, конечно». Он покивал. «В твоём стиле. Мозгов, как у рыбки. Ладно, добрынькой. И я хочу обсудить условия самого счастливого для тебя дня». «Самым счастливым для меня стал день прекращения наших отношений». Я покачала головой. «Отстань, Игорь. Ты слишком долго ждал. Помнишь, я букет поймала? Дурацкая примета сбылась. Я вышла замуж в тот же день, когда исчезла». «Паспорт не понадобился». «Мы поженимся или...» Он посмотрел на Йоргиса. «Пацан тебя вроде мамой называл? Откуда так быстро успела его выудить? Да еще и без паспорта. Знаешь, воровство детей привлекает внимание. Даже если это такой долбанутый малолетний псих». «Очень удачно я закончила играть очередной этюд. Пальцы подрагивали от напряжения. Вдох, выдох, Диана. Тебе нельзя нервничать. Точно не из-за этого ублюдка. Зачем тебе это? Чего ты хочешь?» Я посмотрела на него. «Мне казалось, ты вполне счастлив с новой невестой, которая избавляла тебя от тоски после попытки меня убить». Игорёк ухмыльнулся. Он понял, что попал в цель. «Как пацанчика зовут? Я же не чудовище, Диана. Буду на Новый год переводить его детскому дому 50 рублей». «Ты не отвечаешь на мои вопросы. Снова. Господи, неужели я всерьёз собиралась за него замуж? За жадного и токсичного идиота? Он ведь не шутит, говоря все эти вещи. Всерьёз так считает». «Считает, что весь мир ему должен, что все вокруг неправы. Один он в белом пальто стоит красивый. От таких, как Игорь, нужно убегать. Проклятье! Был бы у нас способ вернуться в мир черных стражей, но его нет. Мы живем в неопределенности. Ты выходишь за меня замуж. А пацанчик, так и быть, тусит где-то у твоих родственников. Это мои требования». Игорь опустил подбородок. «Мам!» Йоргис заметил и, подбежав ко мне, встал между нами. «Он опять нарывается?» «Нет, малой!» «Я всего лишь спрашиваю, хочет ли твоя «мама»,» – показал он пальцами кавычки, – «и дальше терпеть тебя возле себя. Или сдаст в дом к таким же беспризорникам. И, как видишь, она сомневается». Йорги соглянулся на меня, и в больших глазах отразился такой ужас, что горло будто стянула невидимая рука. «Мам, ты же говорила, что я все равно нужен. Или все же можешь любить только своего будущего малыша? Родного?» Игорь тут же прищурился. «Что, прости?» «Ты нужен, милый. Не обращай внимания». Я нервно улыбнулась. «Он решил, что я предпочту его, а не твоего настоящего отца». Игорь, кажется, смутился, но тут же поджал губы. «Вот это!» Он ткнул пальцем мне в живот. «Мое! Понятно и так. Ты, очевидно, рехнулась от горя, что я тебя бросил. Ничего. Перепишешь мне квартиру, и все наладится. Или я сдам твоих приблудышей в полицию и отберу своего ребенка». «Он сумасшедший! Господи!» «Ну кто в здравом уме может шантажировать таким способом? Может, блефует?» Надо поискать книжку «Законы для чайников», чтобы быстро разобраться в том, насколько реализуемо это мошенничество. Так, спокойно. Не нервничать ради малыша. Чую, если соглашусь, женой я буду ровно до момента, когда оставлю подписи на квартиру или ещё что-то. В общем, очень недолго. Это низко, Игорь. И нет, мы не женаты и не поженимся. Ребёнок не твой, можешь не беспокоиться за алименты». «А сомневаешься? ДНК-экспертиза тебе в помощь. Просто исчезни из моей жизни, я...» Решила блефовать. «Да и из чего ты взял, что они беспризорники? Ты же ни черта не знаешь о моей жизни. Это не означает, что в ней ничего не происходит». Игорь хохотнул. «Диана, из-за чего с тобой может встречаться мужик? Внешность на троечку. Ума от нуля до минус бесконечности. Хозяйство и готовка еще хуже. Это гребанное бряньканье». Он передернул плечами. Все мои в шоке были, что я с такой дояркой из Урюпинска общаюсь. И тем более живу. А насчет беспризорников? Это легко проверить. Игорь достал телефон. Сейчас позвоню и сообщу о нелегальных иммигрантах. И, возможно, похищенном ребенке. Удачи и президенту позвони. Пожалуйся, что налоги высокие. Фыркнула я. Если врать, то до конца. На самом деле, я не знала, что сказать. Может, он тоже блефует? Понял, что это мое слабое место? Такой тип, как Игорь? легко найдёт лазейку. Допустим, полиция заинтересуется кражей ребёнка. Начнут выяснять, поймут, что у Арманда нет паспорта. Расскажем про другие миры и переедем в дурдом. А Игорь заберёт квартиру. Что же делать? Как плохо не знать законов. Было бы здорово, если Плевай сейчас приземлился на одуванчике прямо за окном. Как в фильмах, когда истинный герой появляется максимально пафосно. Мне очень хочется стереть злорадство с рожей Игоря, но ничего не произошло. Козлина демонстративно набрал номер и приложил к уху. «Ты еще можешь все утрясти, Диана!» «Ты омерзительно жалкий мошенник! Мы начнем эту войну, но квартиру я не отдам. Лучше подарю кому-нибудь. Государство пусть отбирает. Или вообще сожгу ее, лишь бы тебе не досталось!» «Что ж...» — Игорь улыбнулся и посмотрел на ничего не понимающего Йоргиса. «Скажи мамочке пока! Алло!» — он отвлекся. «Олежа, привет. Слышь, такое дело? Моя долбанутая бывшая утащила ребёнка, прикинь? Ага. Так ещё и накачала чем-то. Он агрессивный. На меня накинулся, чуть руку не сломал. Ага-ага. Ну, ты знаешь, как мне надо сделать. Да, понял. За мной не заржавеет. Мы сейчас в зелёнке. Давай, жду». Я покачала головой и убрала руки с клавиш. Что ж, он сумел вывести меня из себя. Пожалуй, сама виновата. Слишком долго потакала его прихотям и стёрла все границы. «Ну и что делать? Господи, ну что за человек? Такое ощущение, что его проще убить, чем расстаться». Мне очень повезло, что я попала в другой мир, и он не мог меня достать. Игорь убрал телефон в карман. «Ну, дорогая, бросаешь ли ты своего детеныша под нашу соцопеку и выходишь за меня замуж? Давай, Диана, последний раз спрашиваю. Ну же, крошка, иди ко мне. Я знаю, что ты об этом мечтала. Она не хочет!» Йоргес взял меня за руку, а после снова посмотрел на Игоря. «Если надо, я пойду. Мне всё равно. Знаю, что такое сиротские приюты. Твой ответ!» Игорь покачнулся с пятки на носок и сложил руки на груди. «Диана, я жду!» Как же мне хотелось послать его в глотку пожирателя. Как я не замечала. Почему связалась с ним? Задним числом понимаю и вспоминаю множество моментов, приведших к этому результату. Как Игорь хамил официантом, ругал Виктора Николаевича и коллег по работе, критиковал моих друзей и родных. «Любимое дело. В том мире я спасала жизни музыкой, а Игорь, для него мое увлечение, практически основа меня самой, навсегда останется ерундой. Я даже обидеться не могу. Он слишком глуп, чтобы понять. Смешно. Страж без эмоций живее того, кто жил без угрозы темных. Тем не менее, положение шаткое. Не знаю, кому он позвонил, может и никому. Но такой скользкий и мерзкий человек найдет себе подобных». Тех, кому наплевать на порядочность, они запросто разрушат жизнь, Игорь сделает назло. Хочу на ручке. И кажется, меня снова тошнит. Вот ведь я не знала, что сказать, как правильно поступить. Люди поворачивались к нам всё чаще. Хотели ещё музыки, но пока не настаивали на продолжении концерта. Не знаю, смогу ли я играть сейчас. Тошнота и эмоции делу не помогали. Ещё и рёв мотора с улицы. Как же бьёт по ушам. «Ничего не имею против мотоциклистов, но временами они слишком громкие. Музыкальный слух не всегда хорошо». Попыталась сосредоточиться, но звук приближался и привлек не только мое внимание. Все прислушались. Те, кто сидел у окон, начали выглядывать. «Стоп, а ведь правда. Это парковая зона». «Кто додумался на мотоцикле туда сюда заехать?» Пару мгновений, и прямо на площадку ресторана влетел блестящий черный мотоцикл. Водитель так ловко развернулся и затормозил, что невольно подумалось, что он профессиональный гонщик. Встал на землю с подножки, продолжая удерживать руль. Сердце сжалось. У стражей почти такие же куртки. Будь тут ремешки, а не молния. Один в один. Даже рисунок строчек тот же. Мотоциклист слез и уверенным шагом направился к кафе. Толкнул дверь, излучая пафос — «Неужели Олежа пожаловал?» «Ну точно. Смотрит в нашу сторону». Я поджала губы. Гость спокойно и уверенно снял шлем. А мое сердце пропустило удар. «Быть не может!» «Ливай!» – прошептала я. «Божечки, я сейчас в обморок грохнусь!»